Глава шестнадцатая. «Марьяна Юрьевна, вам плохо?» Сквозь шум в ушах прорывается голос одного из охранников. Но я не реагирую. Воздух вокруг сгущается, и перед глазами какая-то рябь. Я иду без цели. Просто мне нужно выбраться отсюда, оказаться подальше от этой лживой твари, которую я зачем-то подпустила к себе слишком близко. И она использовала это, чтобы нанести удар. «Марьяна?» Мир вокруг пошатывается и начинает кружиться. Хотя, казалось бы, все кончено, у нас нет будущего, и я мечтаю сбежать от этого мужчины, которого любила всем сердцем. Но ведь это мы с ним планировали детей, мечтали о большой и дружной семье. А теперь что? От наших планов осталось лишь пепелище, разруха. Как и вместо семьи у нас одни лишь осколки. «Марьяш, ты куда?» — несется мне вдогонку голос змеи. «Я думала, мы отметим вместе. Это же будет означать, что ты свободна». Голова идет кругом и нечем дышать. Вываливаюсь на улицу. Но свежий воздух не приносит облегчения. Кажется, будто кто-то сжал мои легкие в кулак, выдавливая из них последние капли кислорода. Наследник. Это слово звенит в ушах, как колокол, отмеряющий последние секунды моей жизни в этом кошмаре. Я останавливаюсь посреди тротуара, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Боль. Единственное, что кажется реальным потому что в остальном это жуткий сон. «Марьяна Юрьевна, вам нужна помощь?» Антон осторожно касается моего плеча, но я резко отшатываюсь. «Оставьте меня в покое!» Мой голос звучит хрипло, почти безумно. «Я не могу, не могу с этим справиться!» Марат хотел ребенка, нашего ребенка, а теперь... Теперь его родит она. «И что тогда? Я останусь в этом доме навсегда?» Буду наблюдать, как он растит сына или дочь от другой женщины. Он же и тогда меня не отпустит. Придется наблюдать за их идеальной семьей. А я превращусь в жалкое привидение, бродящее по коридорам? Нет. Нет, нет, нет. Я не позволю этому случиться. В голове каша из мыслей. Но одна из них звучит громче остальных. Бежать. Бежать немедленно. Но как? Артем явно дал понять, что не станет рисковать. Марат не оставит мне ни единого шанса. Он уже лишил меня телефона, окружил охраной, превратил мой дом в тюрьму. Я закрываю глаза, чувствуя, как по щекам катятся горячие слезы. И я бы порадовалась за него, если бы он отпустил меня. Но нет, ему доставляют удовольствие мои страдания. Галерея пуста, тишина здесь давит, и даже охрана, что сидит по углам, играя в какие-то игры на телефоне, не делает пространство более живым. Я закрываю дверь в кабинет и опускаюсь в кресло. Дрожащими пальцами достаю из ящика запасной телефон. Старый, безликий, подаренный мне на свадьбу одним человеком, который очень хотел посеять раздор между мной и Маратом. Но я была влюблена и слепа. Никогда не думала, что воспользуюсь им. Как оказалось, жизнь — слишком непредсказуемая штука. И Валеев сам не оставил мне выбора. Набираю единственный забитый в телефонную книгу номер. «Алло!» — отвечает в динамике хриплый низкий голос. «Это Марьяна Валеева», — шепчу, прижимая трубку к губам. На том конце повисает тишина, гнетущая, пугающая. «Здравствуй, девочка!» — наконец-то произносит он. «Чем могу помочь?» «Я согласна», — прикрываю веки, понимая, что подписываю себе приговор. «Мой человек свяжется с тобой. Жди!» — сбрасывает вызов оставляя меня один на один с со осознанием того, что я только что совершила. Сердце колотится так, будто пытается вырваться из груди. Я только что перешла точку невозврата. Когда Марат узнает, он не простит меня, у него останется единственный выход – убить меня, потому что мне придется предать единственного близкого человека. И если раньше сама мысль об этом повергала меня в шок, то теперь это мой единственный шанс. Но чтобы он ничего не заподозрил, нужно на время усыпить его бдительность. А значит, придется наступить себе на горло и в самый последний раз поступиться гордостью. Я слышала, как машина мужа только что подъехала к дому, а также в курсе, что охрана передала Марату мое пожелание о том, чтобы он вернулся домой один. Потому что нас ждет разговор. Мне потребуется вся моя выдержка и внутренняя опора, чтобы совершить задуманное. И в то же время я знаю, насколько Марат проницательный. Обмануть его нереально. Но я должна попытаться. Окидываю свое отражение в зеркале еще раз, удовлетворенное тем, что вижу, и, дождавшись, пока хлопнет дверь в спальне мужа, выхожу из комнаты, твердой походкой направляясь на вражескую территорию. Я не собираюсь проигрывать в этой войне. Останавливаюсь напротив его двери, держа в одной руке бутылку вина, а в другой два бокала. И кратко стучу. Жду, когда супруг пригласит меня войти. Но в ответ мне тишина. Тогда я просто толкаю дверное полотно и прохожу внутрь. Слышу журчание воды. Стараюсь не думать о том, что происходило здесь прошлой ночью. И тем более не вспоминать о времени, когда я была счастлива здесь. Я просто должна потянуть время, чтобы не сойти с ума. Но перевожу взор на широкую кровать, и меня начинает подташнивать потому что картинка того, как мой муж вколачивается в тело моей бывшей подруги, тут же вспыхивает в памяти. Вся моя решимость мгновенно исчезает, и я делаю шаг к выходу, собираясь сбежать, когда понимаю, что не слышу звука воды. «Ты уже уходишь, Марьяна?» раздается за моей спиной. «Все, время истекло. Мне нужно решиться. Либо сейчас, либо никогда. И я делаю выбор, резко оборачиваясь».